Глава девятнадцатая Чао Ян задрожал всем телом. Его ноги приросли к полу. Внизу, в луже крови, лежал изломанный силуэт. С нижних этажей уже раздавались возгласы и крики. Люди бежали к телу, потом поднимали головы и смотрели на окна. Трое детей инстинктивно отпрянули. «Что нам делать? Что делать?» — спросил Динхао. Чао Ян так и стоял неподвижно. Пупу быстро оценила ситуацию и подтолкнула его к дверям. «Сначала беги, поговорим позже». Они выскочили в коридор и помчались вниз по лестнице. На первом этаже дети и взрослые выбегали из кабинетов, чтобы посмотреть, что происходит. Чао Ян замер и оглянулся на Пупу и Динхао. «Я во всем виноват. Вы уходите, я сам разберусь». «Как разберешься?» Настойчиво спросил Динхао. Чао Ян попытался улыбнуться. Вы двое не имеете к этому никакого отношения. Вам лучше уйти, чтобы не попасть в неприятности. Динхао уже готов был смешаться с толпой и сбежать. Он потянул попу за руку, но она не пошевелилась. Ты боишься? спросила она Чао Яна. Боюсь. Внезапно он почувствовал себя гораздо старше тринадцати лет. Я знал, что она расскажет отцу. — Если он узнает, мне все равно конец, так что моя жизнь кончена, бояться не имеет смысла. — Но что ты собираешься делать? — не отставала она. — Сдаться. Динхао тихонько произнес. — Твоя мама останется совсем одна. Чао Ян оцепенел. Его глаза наполнились слезами, и он повесил голову. Может, девчонка и не умерла. В таком случае она тебя выдаст. Тут ничего не попишешь. Но если умерла, а нас никто не видел, продолжала Пупу. «Пойдем-ка во двор и посмотрим», — предложил Динхау. «Если она жива и увидит нас, всех схватят», — возразила она. Чоо Ян выдохнул. «Я сам пойду и посмотрю. Вы не связаны с ней. Она не знает, кто вы, поэтому вас никто не заподозрит». «Наблюдайте из этого окна. Если меня арестуют, как можно скорее бегите отсюда. Смешайтесь с толпой и растворитесь. Если я выберусь, встретимся перед зданием». Они согласились с его планом, казавшимся достаточно разумным. Купусь Динхао замешались между другими детьми, смотревшими в окно, и стали ждать сигнала Чао Яна. Работники детского дворца окружили тело дзын Родители в спешке расходились, таща детей за собой. Лишь некоторые в кровожадном любопытстве подходили взглянуть на труп. Из-за низкого роста Чаян ничего не мог разглядеть. Чужие спины закрывали обзор. Ему пришлось проталкиваться через толпу, но и пробившись вперед, он мало что увидел. Он поднял голову на пупу и динхау. Девочка подала ему сигнал, что все в порядке. Чуаян обижал детский дворец и встретился с Пупу и Динхау у центрального входа. «Мелкая сучка мертва», — сказала Пупу, — едва они снова оказались вместе. «Ты уверена?» — Чуаян и сам не знал, радоваться ему или нет. «Да, из окна все было видно. Ее подняли, а у нее весь затылок разможжен. Когда мы выходили, появилась полиция» подтвердила Пупу. -пу. Я покойник. Полицейские точно меня арестуют, простонал Чао Ян. Не бойся, никто не видел тебя, кроме меня и Динхао. Я тебя не выдам. Динхао? Я? Динхао выпрямил спину. Я никогда не выдам своего брата, даже под пытками. Пупу -пу покосилась на него и подавила улыбку. Ну да, болтливый рот. «Уж поверь, я знаю, когда молчать. Мы друзья, Чуаян, и я буду до конца жизни тебе верен». Он похлопал Чаояна по плечу и выпятил грудь, чтобы придать себе героический вид. Видя, как друг старается, Чуаян заставил себя улыбнуться. Однако он все еще был в шоке, и его раздирали противоречивые эмоции. «Ладно, что было, то было. Давайте, поехали домой». При этих словах небо прошило молния, и вниз посыпались тяжелые капли. Люди побежали прятаться от дождя. За несколько минут двор опустел. Трое детей поспешили на автобусную остановку. Чоян стоял в переполненном автобусе и смотрел в окно. Все случившееся сегодня казалось ему страшным сном он поглядел на Динхао, пребывавшего в каком-то собственном мире, и понял, что, хотя тот и старался строить из себя драчуна и храбреца, в действительности трусоват. По его лицу было видно, что на сердце у него тяжело и что ему страшно. Лицо Пупу -пу оставалось бесстрастным. Она заметила, что Чаоян смотрит на Динхао и быстро улыбнулась, как будто ничего особенного не произошло. Чаоян постарался ответить ей, такой же улыбкой.